Глава восьмая. Следующие полчаса Кристина занималась тем, что ела до тех пор, пока не почувствовала, как голод отступил. Она была так счастлива, что даже позволила доктору продолжить свои изыскания, изучая ее. В итоге Алайн достал уже знакомой девушке пистолет и принялся снаряжать его. «Это что?» Как и в первый раз, Кристина взволнованно соскочила со стола, на котором сидела, как подопытный зверек. Доктор не ответил, внезапно пальцем веля ей остановиться и отложил дозатор. Затем Торн внимательно осмотрел свою поднятую ладонь, вздохнул и покопался в кармане брюк. «Что ты со мной делаешь, а Кристи?» Подмигнул ей Рианец, открывая маленький контейнер, в котором лежало с десяток дрожжей или таблеток. Алайн закинул одну себе в рот, тут же запивая водой из стоящей рядышком емкости. Таблетки Кристина узнала, как и тот факт, что доктор также разглядывал свои руки, черт знает зачем. И что Торн имел в виду, говоря, что это ее вина? Действительно, ее вина. Может, из-за нее они чем-то заболели? Это какой-то вирус типа гриппа с земли? Что это, черт возьми? Что это? Не выдерживая, Кристина кивнула на контейнер. Доктор улыбнулся. Это обычная процедура. Некоторые вещества в нашей крови... «Вступая в реакцию вне атмосферы родной планеты, вызывают нежелательные реакции». «Вы страдаете?» – взволнованно поинтересовалась девушка. «Ладно, хоть не она тому виной. Видимо, шуточки у Торна такие». «Хм, скорее безопасность войск конфедерации страдает. Хотя многие находят данный эффект весьма завораживающим», – промурлыкал Алайн. «Почему? Что это?» «Что с вами произойдет, если вы их вовремя не съедите?» Закидала его вопросами Кристина. Доктор снова улыбнулся, но смолчал. «Фх, ладно, больно надо», — нахмурилась девушка, глядя, как он поднял дозатор. Подойдя к ней мягко, но требовательно, рянец взял за руку и прижал аппарат к плечу Кристины. При этом его теплые пальцы не применули провести по внутренней стороне ее руки. «Не бойся, это не больно». Девушка услышала щелчок, и плечо противно заныло. «Это называется не больно?» Она отошла от Торна на безопасное расстояние. «Это прививка?» Кристина решительно проигнорировала все попытки доктора к заигрыванию, или еще черт знает чему, глядя в иллюминатор и постукивая новым скрипящим ботинком по переборке. «Почти», — отозвался Алайн. «Пометил ее», — обратился к доктору Шейн, внезапно оказываясь у нее за спиной. Кристина подпрыгнула от неожиданности. Как он так тихо подкрался? Погодите-ка! Дошел до девушки вопрос капитана. Что значит пометил? Не сердись, Кристи. Торм склонил голову с виноватым видом поглядывая на нее своими светлыми глазами. Мы вынуждены взять тебя на борт корабля-мародеров, если не выйдет иначе. И. Кристина уперла руки в бока, сверля обоих мужчин мрачным взглядом. «Мы не можем потерять тебя. Маячок не позволит этой беде случиться», — пояснил примирительно доктор. Про себя Кристина отметила, что логика в этих действиях была, но сам факт злил бесконечно. «Когда они перестанут общаться с нею, как со зверушкой?» «Идем со мной», — Шейн подтолкнул Кристину к выходу. «Погоди, ка тормознул его Торн. «Сколько у тебя в запасе осталось?» Далок задумался, потом вздохнул и признался — «Штуки три! Ты же не ешь их вместо завтрака!» – возмутился Алайн. Доктор снова покопался в кармане и кинул в сторону Шейна свой контейнер с таблетками. Капитан поймал его, потряс, слушая, как они гремят по пластику внутри него, и небрежно запихнул в нагрудный карман рубашки. «Положи их нормально, опять потеряешь!» – возмутился доктор, но Шейн уже тащил Кристину по коридору. Через минуту он открыл двери капитанской каюты и велел девушке заходить. Кристина вяло подчинилась, вставая у стола, к которому подошел и сам капитан. Не говоря ни слова, Далок положил перед девушкой оружие, выжидающе глядя на ее лицо. Она также молча глядела то на него, то на стол. Шейн вздохнул. «Ты вообще знаешь, что это?» Мужчина не был ни зол, ни раздражен, интересовался вполне серьезно, и Кристина рискнула прикоснуться к оружию. «Это... это ла лазер?» Она зажмурилась, ощущая себя полной идиоткой, наглядевшейся голливудских фильмов. «Или это бластер?» «Умница!» – неожиданно похвалил капитан. Этого Кристина испугалась еще больше, чем привычной ругани и приоткрыла один глаз. «Да ну...» «Ну да...» – повел плечом капитан, поднимая черный бластер и принялся быстро разъяснять его характеристики. Спустя несколько минут Кристина просто смирилась, понимая, что ровным счетом ничего не понимала. «Это наиболее распространенное личное оружие. Высокоэнергетическое устройство, поражающее цель лучом элементарных частиц». «Угу», — пробормотала девушка. «При выстреле небольшое количество высокоэнергетического бластерного газа выпускается из газовой камеры в газовый конвертер». Шейн принялся указывать на разные части оружия. «Вот здесь газ возбуждается за счет энергии источника питания бластера. Вот этот небольшой блок питания, видишь?» Он приподнял бровь, глядя на растерянное и виноватое лицо девушки. «Вижу», — вздохнула Кристина. Неужели не мог объяснить проще? Голова не усваивала поток, исходивший с его губ информации. Сдаваясь, Шейн вздохнул. «Результирующий луч содержит высокоэнергетические частицы» наносящие колоссальный урон всему, что и кто встретится у него на пути. А видимый луч, напоминающий банальную молнию, это всего лишь безвредный побочный продукт реакции. Ничего более понятно? Далок выжидающе поглядел на Кристину. Да. Оптимальный радиус действия от 30 метров до 130. Удар запросто пробьет доспех штурмовика и проникает через низкочастотное силовое поле но не может нанести сквозную пробоину корпусу звездолёта. Этим он нам и подходит, понимаешь?» Это она понимала прекрасно. Для команды звездолёта эта штуковина была идеальна, иначе они рисковали уничтожить и свой корабль, и себя вместе с ним посреди космоса. «Если установить на маломощный режим, то можно лишить человека сознания минут на 10-15». Далок пальцем указал на переключатель, ожидая её реакции. «Для тебя, я думаю, это самое то». Кристина поджала губы, вспыхивая спичкой. Капитан намекал на то, что она не способна была ранить кого-либо. Он был прав. Конечно, все зависело от ситуации, но она не собиралась заниматься ни грабежом, ни убийствами, в отличие от странной команды ее товарищей. Шейн, ничего не говоря, выдвинул один из ящиков своего стола и взял нож, такой же, как крепился в ножнах на его поясе. Подтянув девушку к себе ближе, он закрепил нож и у нее на поясе. Затем в удобную кобуру тяжестью лег и сам бластер. «Кристи больше нет. Запомни это», — мрачно напомнил ей капитан. «Теперь есть Крис». Большой видавший виды звездолет Фансии начал торможение, по видимости, достигнув оговоренной точки, где должен был передать неизвестному посреднику свой груз. Пушки корабля-мародеров были недостаточно мощны, для эффективного противостояния крупным кораблям, но вполне достаточно для уничтожения большинства типов кораблей, используемых пиратами, которые, как правило, являлись легкими вооруженными транспортниками и устаревшими моделями истребителей. Но только не магра: Корабль пиратов, как и планировалось, возник прямо по курсу, давая предупредительный выстрел. Бластерный звездолет такого типа — широко использовался во времена последней войны с фалатренцами и был перекуплен, черт знает у кого, самим Заури. Корабль был больше и мощнее истребителей, используемых до сих пор войсками конфедератов. Звездолет модифицировали уже сами пираты. Контрабандистский флот Заури имел 3-4 такие красавицы, и это только по слухам, которые Шейну и не терпелось опровергнуть или подтвердить. Этих девочек спокойно можно отправлять в самое пекло и быть уверенным в том, что они вернутся домой. Но все, о чем сейчас думал Шейн, так это о том, чтобы жирная скотина Фансия не успел побеседовать с Заури до того, как они с ним покончат. Ибо тогда его шея будет следующая. Как-то неловко вышло. Но откуда ему было знать, что пиратам придет в голову грабить именно этого короля мародеров? К огромному невезению именно Фансия, подвернулся в тот момент, когда нужно было прикрытие на Гелиодоре. Грех было не воспользоваться. Судя по тому, как бедняги попытались маневрировать и уходить от прямого удара, их появление было достаточно неожиданно. Должно быть, вид стреляющей магры на экранах с размалеванной и устрашающей клыкастой мордой впечатлил приспешников Фанси до глубины души. Так далеко пираты обычно не забирались – Своеобразная пустошь была скорее нейтральной территорией, что и позволило самонадеянности Фансии сработать им на руку. На экране путника, который в это время отходил в бок атакуемого звездолета, не давая тому прикрыть самую слабую часть, эпично было видно скалившуюся громадину пиратского корабля, лениво приближавшегося к обреченной жертве. Схема работы у пиратов обычная, отработанная еще с незапамятных времен. Да и к чему что-то менять? Даешь пару предупредительных выстрелов, ожидаешь немного и связываешься с капитаном атакуемого корабля, предлагая сдаться. Дальше идет шантаж. Чем уже и занимался Барк ввиду отрицательного ответа Фансии, упорно отказывающегося пойти им навстречу, выполняя вполне гуманные требования. Барк по общей связи гаркнул, что расстреляет корабль к хаосу, и Кристина поежилась от резкости звучавших фраз. «Они не сдадутся?» Не отводя взгляда от экрана, пробормотала девушка. «Нет». Шейн хмуро следил за событиями, ожидая команды. «И тогда они всех их убьют, да?» Другнувшим голосом продолжила спрашивать Кристина. «Да», — сухо кинул капитан. «Просто возьмут и перебьют там всех людей?» Возмутилась девушка, поворачиваясь к команде. Саппер глухо заворчал со своего места, а доктор мило улыбнулся, будто они на прогулку в парк собирались. «Это мародеры, Крис», — сухо отозвался Шейн. «Нечего жалеть ни их, ни пиратов. Одни из тех людей продали тебя и твоих друзей, как животных, на Гелиадор. Они просто преступники, за голову которых назначена неплохая награда в любом уголке этой галактики». «За ваши головы тоже?» — вполне серьезно спросила Кристина. Торн и Сапер переглянулись. Доктор расстегнул последнюю пуговицу на своей рубашке, вздыхая. «Она и правда считает нас этим отребием. «Угу», – мрачно кинул Шейн. Больше он их не слушал, давая команду перейти к управлению орудиями путника. Барк, находясь на борту Магры, повторно требовал сдаться и после окончательного отказа мародерского корабля дал команду на полноценный обстрел. Пираты имели все шансы вывести из строя тяжелый боевой корабль, даже уступая тому в размерах. А бронированная обшивка его была настолько крепка, что людям Фантии долго бы пришлось пробивать ее с помощью лазерных пушек, что и делало Барка и его людей почти неуязвимыми. Но работал Барк скорее на испуг. Пока мародеры в панике пытались атаковать его, в дело вступил путник. Хоть и был он на порядок меньше корабля пиратов, но Шейну было чем гордиться. Серый путник был покрыт броней почти на каждом участке корпуса, и та выдерживала попадание бластера даже при сбитых щитах. Также на нем были установлены новые генераторы. «Путнику» часто приходилось в спешке ретироваться с мест происшествия. Благодаря своему бортовому компьютеру корабль мог войти в гиперпространство за одну минуту, в то время как большинству других кораблей, включая «Магру», требовалось не менее шести. «Путник» атаковал аккуратно, стараясь повредить ходовую часть и не дать фансии удрать. Шейн приблизил корабль на расстояние, равное парализующему выстрелу. Одного хватило, чтобы бортовые системы мародеров вышли из строя. Правда, ненадолго, но они и не собирались тут задерживаться. Но неожиданно щит вновь оказался включен, что заставило капитана Хрипло выругаться и приготовиться к новой атаке. «Хотите поиграть? Отлично!» – глухо процедил сквозь зубы Шейн. Корабли кружили в космическом пространстве, как два голодных хищника, поражая друг друга. Казалось, Барк только наслаждался происходящим, не вмешиваясь, но и не давая отойти. Он бы в два счета справился. Наслаждался агонией мародерского судна? Или проверял, на что способен в действии путник? Схватка продолжалась уже более получаса, и, слушая тихое грудное рычание сапера, Кристина с замирающим сердцем наблюдала за этим действием, вцепившись взмокшими руками в приборную панель перед экраном. Звездолеты маневрировали, выбирая моменты для очередной атаки, возобновляя свои силовые щиты после каждого ответного удара. Очередная атака путника закончилась тем, что на борту мародерского судна вышла из строя половина обзорных экранов. Им удалось пробить защитное силовое поле, и звездолет получил серьезное повреждение. Этот бой Фансия проиграл. И ему не позавидуешь. Барк принадлежал, как и, собственно, большая часть пиратов, к тому виду, который способны ограбить любого безразбора и пристрелить, не колеблясь, продавая оставшихся в живых. А за живой товар здесь, в этой части черного космоса, платили достаточно, чтобы подобные Барку не гнушались ничем. Эти берут все и уже у себя на базе разбираются, что и сколько стоит и куда выгоднее продать. Эту вожделенную базу Шейн и намеревался во что бы то ни стало отыскать. Даже взамен на разбой, вроде сегодняшнего. Конечно, грабили они не младенцев, а сброд, который мало чем отличался от самих пиратов, но факт оставался фактом.